Сейчас. Вечер свадьбы. Через несколько минут официантка приходит в себя. Судя по всему, сама она не пострадала. Но то, что она увидела, почти лишило ее дара речи. Гостям удается вымучить из бедной девушки лишь тихие стоны и неразборчивое бормотание. «Я отправила ее в каприз за парой бутылок шампанского», беспомощно говорит старшая официантка, которой самой едва больше двадцати. Казалось, тишину в шатре можно было потрогать пальцами. Гости пытаются различить лица своих близких, Убедиться, что они здесь, в безопасности Но среди взволнованной толпы трудно разглядеть хоть кого-нибудь Все немного потрепаны после бурного праздника Не помогает и огромная форма шатра Танцпол в одной части, бар в другой А обеденный зал в самом большом отсеке Она могла просто перепугаться, замечает какой-то мужчина Ей же всего ничего, а снаружи кромешная тьма и бушует шторм. «Ну а если нет, то кому-то нужна помощь?» Встревает другой мужчина. «Надо пойти посмотреть. Нельзя, чтобы вы все разбрелись по острову». Все беспрекословно слушаются свадебного распорядителя. В ней чувствуется властность, хотя она и выглядит столь же испуганной, как и все остальные. Ее лицо осунулось и побелело. «Там действительно буря», — добавляет она. «И темно, не говоря уже о болотах и скалах. Я не хочу, чтобы кто-то еще поранился, если что-то и правда случилось». «Наверное, вся перетряслась из-за своей страховки. Кто-то бормочет». «Надо выйти и посмотреть», — предлагает один из друзей жениха. «Идем, парни. Один в поле не воин и все такое».